Глава 17. Дождавшись, пока вся топочущая процессия скроется в лесу и чуть утихнет дрожь земли, Айрина обернулась к стражу. — Это его стадо? — требовательно уточнила она. — Люди разводят этих вот э, варгов? — В том числе. — нехотя ответил Айркор, отчего-то избегая смотреть в глаза девушки. И поспешно добавил. — Но эти зверюги на воле тоже живут. чаще всего а, -а, а так вот почему вы иногда сталкиваетесь на границе и как ты выучил эту фразу Айрин не знала смеяться ей или побиться головой о ближайшее дерево получается стычки между расами происходят из за еды когда стадо вот так бредет в гуще леса поди разбери а домашнее оно или нет Аль пикирует, собираясь поохотиться, и натыкается на пастухов, которые, естественно, не в восторге, и орут благим или не слишком благим матом при его появлении. Почему они все не переберутся подальше? — В других местах варги жить не будут, — пояснил айр сгружая девушку на землю. Дальше они шли с удвоенной осторожностью, чтобы не наткнуться на отставшего пастуха или охранника. Пока что все было тихо. Но следы человеческой деятельности становились все более отчетливыми. Страш чуял это. Воздух изменился. К чистому аромату прелой земли и свежего слома антуи прибавилась гарь от многочисленных костров, вонь немытых тел и удобрений, которые странные и убогие от чего-то не закапывали, как все нормальные существа, а разбрасывали на полях. Так что переселиться они вариант. Антуя быстро не растет, ей лет сто-сто пятьдесят нужно, чтобы начать выпускать подлесок. В смысле? Айрин тоже заметила признаки близкого жилья и пробиралась по самому краю прусики, держась в тени массивных деревьев. Страж прочертил ногой полосу во взрытые многочисленными толстыми ножищами земли, обнажая длинный узловатый корень. Тот соединял исполина со смятыми мелкими деревцами, только что погибшими от стада варгов. Девушка оглядела сломанным взглядом, там не только потоптано, но и пожевано. Так вот, чем эти слонопотамы питаются, причем буквально на бегу. «Уже через неделю все снова зарастет, как на тех просеках, что мы миновали», — пояснил Айркор. «Варги так и кормятся. Сносят все, что попадает под ноги, по дороге прихватывают сломанные стебли, пережевывают и дальше пошли. Эти твари на редкость прожорливы». Жуют, кажется, и во сне тоже. Айрин специалистом по животным не была, но уже поняла, что пастух скорее следил за стадом, чтобы знать его местоположение, чем загонял куда-то специально. Судя по неровным краям и изгибам просеки, варги перли на пролом, куда им вздумается, и на бредущего рядом человека внимания обращали мало. Интересно, их на ночь загоняют в поселение или так оставляют под открытым небом? «Дальше я не пойду», — сообщил Аэркор, внезапно, и гигантской птицей вспорхнул на ближайшую ветку. «За теми деревьями посты охраны, заметят. Я буду ждать за пределами поселения. Как только выяснишь все, что сможешь, выходи». Кивнув, Айрин неуверенно сделала первый полностью самостоятельный шаг вперед. Никакой страховки, никакого плана, никакой команды поддержки. Было страшно до да, дружи. Но, в конце концов, это же ее соплеменники. Что они ей сделают? Допустим, одета она непривычно, похожа на Аль. Но много ли Аль вблизи видели аборигены? Вряд ли. Приободрившись, девушка зашагала увереннее. Она своя, одна из местных. Заблудилась? Спохватившись, что приближается к поселению со стороны гор, где никто, кроме крылатых, не жил, Айрин сменила направление. Пришлось продираться сквозь густой нетоптанный подлесок, но зато она вышла на самую настоящую дорогу, не просто выломанную полосу, а хорошо укатанную до голой земли, двойную колею с широким промежутком. Колеса, что оставили ее, были узкие, явно не машинные, но уже признак развитой торговли и коммуникации между людьми. Значит, пришла и не должна сильно никого удивить. Идеально было бы прибиться к обозу или каравану, или как тут путешествуют. Из короткой прогулки с Айркором Айрину уяснила, что места здесь, мягко говоря, небезопасные. А у нее с собой ни мешка, ни оружия, все осталось у стражи. Логично, конечно. Ему еще в лесу ее дожидаться. Только вот какую легенду теперь выдавать? С неба упала. Нервно хихикнув, девушка повернула вслед за колеей, и, наконец, увидела скрытый ранее густой листвой поселок, точнее, ограждавший его высоченный чистокол. Орать и привлекать внимание не потребовалось. Охранники сами выглянули поверх заостренных тонких брёвен в два человеческих роста. Похоже, по ту сторону имелась лестница или пристройка. «Кто такая? Куда идешь?» Непривычно коверкой окончания поинтересовался один из них. «Друга ищу», — негромко и невнятно ответила Айрин. Попасться сразу же на неправильном произношении не хотелось. Лучше бормотать себе поднос, глотая половину буквы, изображая недалекую дурочку. «Он не у вас?» «Смотря кто твой друг», — резонно уточнил стражник. «Но ты проходи, ночь скоро». Его взгляд цепко обижал тонкую фигурку гости. Поживиться было чем. Одна жилетка из нежнейшего меха сангака стоила целое состояние. Ремни отменного качества, а сапоги так вообще как бы не старой эпохи, причем в отличной сохранности. Так что он махнул рукой, подавая сигнал, и лебедка, открывавшая ворота, заскрипела, наматывая тяжелую цепь. А Ирин шагнула на территорию людей, оглядываясь с подозрением. Ей совершенно не понравился приценивающийся раздевающий прищур стражника. И то, что у стены бдило не меньше десятка крупных, хорошо вооруженных мужчин, по местным меркам, разумеется. Но все равно кинжал, арбалет и меч в умелых руках опасные штуки. Ее тоже не порадовало. В поселении то она пробралась, но из него еще нужно выбраться, и желательно в целом виде. «Где я могу спросить про моего друга?» Все так же невнятно, еще тише пробормотала она, глядя в пол. Прямой зрительный контакт эти дикари могут расценивать как вызов, по аналогии с хищниками. Так что лучше не провоцировать. И так накалённую обстановку девушка ощущала всей поверхностью кожи. Тут и датчиков со сканерами не надо. «Иди в таверну. Если там про него не слышали, то его здесь нет». «Спасибо». Искренне поблагодарила она и боком двинулась по неровной улице, стараясь одновременно поглядывать под ноги и по сторонам в поисках потенциального противника. Главное, чтобы на нее не попытались напасть. От нескольких разом она отобьется, разумеется. В подкорке остались навыки рукопашного боя. Мышечную память никто не отменял. Но не от всего же поселка отбиваться. Она не настолько хороша, тем более без ботов Отогнав не кстати нахлынувшую тоску по мелким паразитам, Айрин сфокусировалась на происходящем вокруг. Косые взгляды, украдкой бросаемые на нее редкими прохожими, можно было объяснить как тем, что гости здесь редкость, так и ее непривычным видом. Азиатские гены в ней были сильны. Родители всегда гордились своей практически незапятнанной родословной, а местные жители скорее произошли от европейоидных переселенцев. светлые волосы, от блондина до темно-каштанового, загорелая кожа, высокий рост. Она почувствовала себя снова в поселке Аль, где всем доставала разве что до середины груди, в лучшем случае. Кажется, здесь пониженная гравитация. Вот и вымахивают лоси. Одежда местных жителей от ее нынешней отличалась не сильно. Кожаные жилетки и куртки, выделанные куда тщательнее, чем у Аль, широкие рубашки из цельного куска полотна, как у давешнего пастуха, сапоги, широкие ремни с висящим на них оружием, мешочками и какими-то железками. Вообще планировка больше напоминала форпост, чем мирное поселение. Колонки с водой прямо посреди мостовой для общественного пользования. Длинные ряды грядок между домами, фруктовые деревья у каждого крыльца. Все функционально и практично под боком каменные дома с узкими окнами, из которых можно долго держать оборону, двух-трехэтажность тех самых домов, характерные крышки, маскирующие входы в погреба. Местные жители готовились к длительной осаде. Некоторые здания еще стояли в лесах. Камни, вкладки, на окнах отличались от основной постройки, а у погребов высились куча свежей земли. Недавние изменения. Даже странно, что ее вот так запросто пропустили. Не проверили, не приказали сдать оружие. Его нет, конечно, но все равно могло быть где-то спрятано. Они воюют? С кем? Альни словом не обмолвились про полноценные стычки, только о том, что пропадают их воины. От внезапной мысли Айрин сбилась с шага. А что, если крылатых специально похищают? Изучают противника. Затем и укрепление. Когда придется сражаться, люди будут готовы. И понятно, почему ее не проверяли. Своя же, бескрылая. Таверну девушка нашла без труда. По запаху. Острый сивушный дух рвался из неплотно прикрытой входной двери, над которой висело название и криво нарисованная кружка с шапкой пены. Прочитать текст Айрин не смогла. Алфавит успел за годы изоляции кардинально видоизмениться. Помещение было темно и накурено. Почти на ощупь, найдя столик, Айрин рухнула на колченогий стул, чтобы отдышаться и осмотреться. Посетителей было мало. Она и еще двое в углу за столиком. Подавальщица, выдающаяся со всех сторон женщина средних лет, подошла неохотно, догадываясь, что заказа не будет. И не ошиблась. «Я ищу моего друга, возможно, он был здесь несколько дней назад». Заискивающе улыбнувшись, пробормотала Айрин, старательно не языком. Она успела заметить, что местные разговаривали, будто камней в рот набрали. Невнятно и с линцой. Одет в белую просторную рубаху. Она задумалась, как описать костюм. С халатом прочее, а вот двубортный пиджак, в котором мистер Селематис фигурировал на записях, кардинально отличался от местной моды. — В общем, странно одет, — резюмировала девушка, чтобы не мучиться. — Он издалека. Видели такого? — подавальщица оживилась. — Ох, припоминаю! Волосы еще короткие, да? И штука на лице со стеклами из старой эпохи. — Очки? — Айрин закивала так, что чуть не отвалилась голова, не в силах поверить в свое везение. Неужели ученый все же нашелся? «Уехал он», — разбила ее надежда женщина, принимаясь протирать и без того чистый стол. Гладкое дерево сверкало, отполированное сотнями локтей. «С первым же караваном и уехал. Даже ночевать не остался». «А куда?» — просияв, уточнила Айрин. Кажется, дело о пропавшем ученом решилось само собой, без малейших усилий с ее стороны. в тергри столицу куда же еще как само собой разумеющееся ответила подавальщица распрямилась и с надеждой уставилась на посетительницу вдруг хоть она задержится комнаты в таверне снимали крайне редко их и было то всего две но гости в небезопасный форпост на самой границе с крылатыми монстрами старались не заглядывать но ирина ее чаяние не оправдала радостно поблагодарила и вскочила на ноги Задерживаться в этом, без сомнения, радушном месте она не собиралась. У нее свой крылатый транспорт есть. Ей нужно спешить за ученым. Да, чуть не забыла. А этих с крыльями в плен не брали? Стараясь говорить небрежно, поинтересовалась она. Чуть не забыла про задание матери кланов. А если где и отыщутся следы пропавших, то на границе. Вряд ли они залетели вглубь чужих территорий. Не идиоты же совсем. Военная дисциплина, все такое. Выражение лица подавальщицы неуловимо изменилось. Не смотри на нее, Айрин, так внимательно и не заметил бы промелькнувшие тени чего? Раздражение, беспокойство? Мика и профессиональная радушная улыбка снова на месте. Нет, что вы? покачала головой женщина. «Наши храбрецы на такое не пойдут тащить в поселок такую гадость. На месте порешат, ежели поймают». «Ага, понятно», — слабым голосом согласилась Айрин, борясь с головокружением. «Это что, получается, пропавших нет в живых? Или они пропали где-то еще не здесь, и люди к их исчезновению отношения не имеют? Поди разбери». И поди придумай, что теперь рассказывать матери кланов. Похоже, расследование пропажи Аль грозит затянуться сильнее, чем поиск профессора. Обратно Айрин выпустили так же легко, как и впустили. Переживавший по поводу подступающего вечера стражник даже не заикнулся об опасностях ночного леса. Мол, твое дело, взрослый человек, сама решаешь, как самоубиться. Девушка только диву давалась беспечности местных вояк. «Да, на одного с ними вида. Но неужели они и мысли не допускают, что среди людей могут быть предатели? Не то, чтобы она себя считала таковой. Но во все времена были особи, готовые нажиться на чужих проблемах. Мало ли, какую гадость она затеяла. Нет, аборигены решительно слишком доверчивы. Будь у Айрин чуть больше свободного времени...» Она непременно задержалась бы и прочитала охранникам лекцию по поводу техники безопасности и методик обыска. Однако сейчас ей точно было не до того. Она бодро шагала по утоптанной колее, пока чистокул изгороди не скрылся из виду, а из воздуха не пропал запах гарри. Только тогда Арин позволила себе немного расслабиться и покоситься в сторону сплетения ветвей. Не видно ли ее личного рыжего стража?